«Хватит оглядываться», — ухмыльнулся мой спутник и потрепал жеребца по шее. «Этот уютный домишко, в котором ты прохлаждался больше месяца, остался в прошлом, как и его любвеобильная хозяйка». «Даже не собирался», — буркнул я. «Ну да, конечно. Видимо, поэтому ты и вертишься в седле, как грешник на сковородке». «И вот что, давай сразу отвечу на твой вопрос». «Какой именно?» Тот самый, не озвученный. Было бы неплохо. «Изволь», — спокойно сказал он и посмотрел на меня. «Я не знаю, как мы сюда попадаем. Как отсюда выбраться, тоже не знаю». «Спасибо. Оптимистичное начало, ничего не скажешь». «Добро пожаловать в преисподнюю, сынок». «Кстати, моего спутника звали Влад». Отчество он не сообщил. Когда я спросил, только отмахнулся. Как я уже говорил, ему около 50 лет. Рослый мужчина, широкоплеч и нетороплив в движениях. Седые волосы забраны в длинный хвост. Аккуратная чеховская бородка и пышные усы. Одежда? Ничего особенного. Кожаный камзол до середины бедра. Под ним виднеется кольчуга. Что еще? Штаны, сапоги с короткими шпорами и шерстяной плащ, притороченный к седлу. В кожаных ножнах меч. На спине за пояс заткнут длинный нож, или, скорее всего, короткий кинжал с вычурной и увесистой гардой. На плече застыл ворон Нур, словно статуэтка, искусно вырезанная из черного камня. Единственное, что мне не понравилось, в глазах Влада застыла тоска. Жуткая, смертельная тоска. «Что ты знаешь о дикой охоте?» — спросил он. «Хм... Если честно, то ничего умного в голову не приходит». В документах XII века находили упоминания о черных всадниках, скачущих по небу на вороных лошадях. Их сопровождали ужасные черные псы — баргесты. В одних легендах говорится, что это призраки, которые являются с того света — только после того, как их вызовут. «Это легенды Аспиранора?» «Нет, это легенда из нашего мира». «При чем здесь наш мир?» – покосился я, но Влад не обратил внимания на мой вопрос и продолжал рассказывать. «Согласно одной из скандинавских легенд, бог Один со своей свитой носится по земле, собирая души людей». Если кто-либо встретится с ними, то попадает в другую страну, а если заговорит, то погибнет. В Британии бытует версия о том, что охоту возглавляет король или королева эльфов. Они похищали детей и молодых людей, которые становились их слугами. Здесь и эльфы есть? Нет. Слава богу, нет. Хватает дряни и без них. Это радует. Так что там с этими? Баргестами. Легенды гласят, что баргесты – это воплощение божественной кары и олицетворенного возмездия. Но все источники сходятся лишь в одном – баргесты всегда безжалостны. Причем здесь мы? Так получилось, что мы – баргесты этого мира – «Черные псы, пожирающие нечисть». «Какая честь!» «А отказаться от этой почетной обязанности нельзя?» «Можно!» — кивнул он. «Посмертно!» «Ты просто радуешь каждым словом!» «Всегда рад испортить ближнему настроение, пока он не испортил мне!» «Так что можешь не благодарить!» «Когда прибудем на место!» то пообщаешься с одним из наших парней. Его зовут Анри. Провалился в этот мир год тому назад. У него есть своя версия происходящего. Не скажу, что она ответит на все твои вопросы, но послушать не помешает. Вас, то есть нас, много? Рыцари черных псов? 20 человек, не считая магистра и двух его помощников. Если кто-то погибает, то из нашего мира проваливается новичок. Один или сразу несколько. Как только рыцарей становится двадцать, миры приходят в равновесие, и незримые врата закрываются. Как мышеловка, черт бы ее побрал. Дальше ехали молча. Даже ворон, сидевший на плече спутника, и тот затих. Нахохлился и прикрыл глаза. Влад провел короткую лекцию на тему «Если жизнь на Марсе?», если точнее, на Аспираноре. Продолжительность жизни здешних жителей около 150 лет. Кроме гномов, разумеется, они живут дольше. 350, а то и все 400 лет. Драконы живут еще больше. Их средний возраст около 1000 лет. Правда, с ними черт бы их побрал. «Не все так просто», — закончил рассказ Влад. «Драконы? Они все-таки существуют? На самом деле?» «Ты меня удивляешь, Сергей!» — хмыкнул он и проводил взглядом птицу, вспорхнувшую из зарослей. «Гномы тебя не удивляют, а в драконов ты поверить не хочешь?» «Гномы все-таки люди, только маленькие. А драконы — это ящерицы!» Влад сплюнул и проворчал. — Только большие и вредные. — В логике тебе не откажешь. век бы их не видать, этих крылатых тварей. Старик рассказывал, что мы приходим, чтобы помогать драконам. Старик в детстве слушал слишком много сказок от своей бабушки. Драконы? Пусть он засунет их себе в задницу вместе с прочей нечистью. — Единственное, за что можно сказать ему спасибо, так это за то, что тебя не угробил. Ты вообще счастливчик. Попал на северное побережье. На южном меньше шансов выжить для новичка. — Все так плохо? — Да, — кивнул он. — И ты скоро в этом убедишься, как только станешь умнее и быстрее. — Это в 30 лет? Не поздновато делать из меня рыцаря? — хмыкнул я тем более черного. Плевать какого. Хоть черного, хоть белого, хоть красного в мелкозеленый горошек с розовым бантиком на макушке. Лучше поздно, чем никогда. Да и с возрастом, как видишь, не все просто. Здешние мужчины первые 60 лет только и делают, что шляются по аспиранору, вещал Влад. Размахивают разными железными предметами, Если им не проломили голову, не захватили в плен и они не сошли с ума, то мужчины возвращаются в родные места с прилично набитым кошельком. Выбирают себе жену и плодят ребятишек. Подают бедным и помогают соседям. В общем, искупают милосердием грехи прошлых лет и скучают. И так год за годом. Кстати, а сколько длится год в аспираноре 16 месяцев, 6 месяцев зима и 2 месяца лета. Кстати, довольно прохладное лето. По 4 месяца приходится на весну и осень. Месяцы не имеют названий, только номера. Первый месяц зимы или, например, второй месяц лета. Каждый месяц состоит из трех недель. Каждая неделя из 10 дней. В году, как ты, наверное, уже подсчитал, 480 дней. Что еще? Зимы достаточно холодные. Особенно здесь, на севере. К югу немного теплее. Хороший климат. Здоровый. А если б я отказался с тобой ехать? Внезапно спросил я. Сам бы пришел, равнодушно пожал плечами Влад. Только с большими проблемами на хвосте. Еще бы и на старика беду накликал. Нечисть, она такая, долго разбираться не будет, свой, чужой. Подцепили бы железным крюком за ребра и смотрели, как подыхаешь. Потом бы сожгли хутор. Старик мне рассказывал нечто другое, что нечисть предпочитает не связываться с черными рыцарями. «Может быть и так», — равнодушно пожал плечами Влад. «Не знаю». В этой северной глуши все не как у нормальных людей. К югу жизнь течет по-другому. Там у нас нет другого выбора, кроме одного — убивать, чтобы выжить. Сидящий на его плече ворон вдруг стряхнулся и хрипло каркнул. Влад, не глядя на птицу, достал из кармана небольшой кусочек хлеба и подал ворону. Держи, обжора! Нур, это ведь ты меня нашел? сказал я и покосился на птицу крылатый бродега! чуть застежку не оборвал на куртке Карр! нет тебя нашел нор покачал головой влад у меня два ворона нур и нор у них что разделение обязанностей можно сказать и так нор ищет таких как ты попавших в этот мир. А Нур наблюдает за вами и решает, стоит ли вам помогать или нет. Смотри-ка, а что бывает с теми, на которых ты не тратишь свое время? Погибают, быстро и незаметно. Их находят и убивают? Бывает, что и так, но чаще всего они сами впутываются в какую-нибудь передрягу. Или сходят с ума, что тоже не редкость. Мир здесь простой и незатейливый. Трупам, лежащим на дороге, никого не удивишь. Наши лошади шли рядом, и можно было говорить, не повышая голоса. Мы уже выбрались из долины, перебрались через узкий распадок между горными хребтами, и теперь спускались к равнине. Дорога была скучной, и Влад продолжил рассказ о мире, в который мы попали. Почти все, что рассказал тебе старик, это правда, кроме нескольких незначительных мелочей. Каких именно? Рыцари черных псов не приходят в этот мир по зову дракона. То, что видел старик, было обычной кометой. Есть нечто могущественное, которое держит в равновесии миры. Миры? Да, не только этот мир. Наш тоже. «Но мы-то здесь при чем? «Не знаю. Но так уж получилось, что мы здесь и...» «Что?» «Не перебивай», — поморщился он. «Знаешь, чем больше я здесь нахожусь, тем больше убеждаюсь, что местные легенды про спасателей драконов и похищенные души...» «Как бы помягче выразиться?» «Они не имеют ничего общего с нами». Просто так получилось, что нам приходится подстраиваться под древнее предание. Кто-то решил, что парни, провалившиеся в этот мир, прекрасно подходят на роль рыцарей, истребляющих разную нечисть. Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы заткнуть нашими тушками дыру между двумя мирами. Какую дыру? Круглую, мля! «Я что-то не понял». «А оно тебе надо?» «Поговоришь с Анри, он тебе все и расскажет», — дернул щекой Влад и пришпорил жеребца. «Хейс!»